Товарищ и все остальные. Раз... Раз существует Министерство внутренних дел. Значит, существует и преступность. Раз существует преступность, значит, существует и Министерство внутренних дел. Сегодня преступность существует лучше, чем Министерство внутренних дел. Сейчас в среднем по стране опасно выходить на улицу с без 15,8. В среднем. В крупных городах опасно выходить без 28, без оружия. В мелких городах и деревнях лучше с оружием, но вообще никуда не выходить. Преступность сейчас удалось стабилизировать даже когда перевели время на час и думали что будет опасно выходить с без пятнадцати девять грабить продолжают с без пятнадцати восемь